Глава 6. Мы зададим вам несколько вопросов. Отвечайте, не задумываясь. Надоело, надоело, надоело. Цесаревна смотрела видеоинтервью с очередным участником конкурса. Нет, психологи проделали просто титаническую работу. Из сотен тысяч кандидатов оставили 50 самых перспективных. Но выбрать пятерых финалистов из этой полусотни предстояло ей самой. Как жаль, что мама нет рядом. Она бы подсказала, на кого обратить внимание. Судя по маминым фильмам, которые Оливия знала наизусть, Василиса Прекрасная давала прекрасные советы всем своим подружкам. Добрые голубые глаза, нежный голос. Тоска тут же сменилась застарелой обидой и болью. Оливия отогнала плохие мысли и уставилась в телевизор. Большой экран, выглядевший довольно экзотично на фоне малахитого золотых стен гостиной, показывал запись финальных интервью. Склеены они были по принципу вопрос и 50 ответов на него. Получился мучительный, занудный ролик. В какой-то момент все парни стали казаться Оливии одинаковыми. Вообще-то они и правда были похожи друг на друга. Рослые, видные ребята с открытыми улыбками и умными глазами, симпатичные, но не смазливые. Каждого из них взяли бы в кино на роль героя, спасающего мир, но не в рекламу галстуков от Лидваля. В общем, идеальные партнеры. Оливия словно попала на фабрику сладостей, но аппетита не было. Наступил конец апреля. И хотелось запрыгнуть Пегасу на спину и лететь по весенним аллеям царско-сельских парков. Так, все эмоции прочь. Надо собраться и вникнуть в ответы кандидатов на стандартные вопросы психологов. Все это очень напоминало собеседование при приеме на работу. Почему вы решили участвовать в конкурсе? Давно влюблен в цесаревну. Восхищаюсь красотой ее императорского высочества. Очарован. околдован сведен с ума люблю девушек спортивного телосложения с зелеными глазами хочу познакомиться с внучкой человека придумавшего гениальную программу разумная изба этот трезвый ответ сразу заставил оливию встрепенуться и нажать на паузу титры внизу экрана сообщали что кандидата зовут иван он не так походил на гренадера, как предыдущие интервьюируемые высокий лоб Внимательный взгляд, синий глаз, общая интеллигентность, простая белая рубашка. Оливия сверилась с распечатанными анкетами. Двадцати девятилетний Иван Воронихин был из династии знаменитых русских зодчих. Он сам продолжил семейные традиции, став штатным архитектором императорской строительной коллегии, специально созданной Константином I для реализации масштабной программы по модернизации деревень. После Ивана череда сереньких, невыразительных, а порой и возмутительных ответов возобновилась. «Только что развелся. Хочу развеяться. Никогда не был в Петербурге. Интересно посмотреть на столицу империи. Хочу засветиться на телеке. А я пришел на кастинг просто так. За компанию с приятелем. Мы работаем с ним в одной конторе. Ну вот я за ним и увязался. Делать было нечего». Признался веселый парень с перебитым носом и необъятными плечами. Оливия расхохоталась. Пауза. Анкета. Алекс Белл. Изобретатель из Нью-Йорка. А по-русски этот ковбой говорил идеально. Алекс сложил руки на широкой клетчатой груди, выставив на обозрение круглые бицепсы. Меньше всего этот светловолосый голубоглазый здоровяк был похож на отличника. Но, тем не менее, он был им. Блестяще закончил Массачусетский технологический университет и приехал работать в Россию, где его сразу взяли на службу в отдел автоматизации императорской строительной коллегии на должность старшего разработчика разумных систем для новых домов. Снова ИСК? Значит, они с Иваном, коллегия. Наверное, именно за ним Алексей увязался. Следующий вопрос для конкурсантов был посложнее. «Какой самый дерзкий поступок вы совершали ради любви?» Посыпались ответы. «Пел серенады под окном. Сделал татуировку с именем любимой. И поэтому ты автоматически выбываешь из нашего конкурса», – пробормотала Оливия. «Потратил все сбережения на кольцо с бриллиантом?» «Я пока не встретил любовь всей жизни», – а потому все мои дерзкие поступки впереди», — мягко улыбнулся интеллигентный Иван. «Надеюсь, мне захочется их совершить ради цесаревны. У меня хорошее предчувствие». Оливии понравился этот ответ, так же, как и здоровый цинизм Алекса. «Ради любви к женщине? Да ну, ерунда какая. Не стоит из-за девчонки шею ломать. Вот ради любви к работе я готов на все. Однажды 36 часов подряд на службе провел. Синхронизировали два датчика, чтобы при подъеме клиента с кровати автоматически включался чайник на кухне. Один вопрос намеренно сбивал с ног. Представьте, в комнату заходит пингвин, а на голове у него сомбреро. Что он скажет и почему он здесь? Конкурсанты выглядели озадаченными. Э- Мм, это розыгрыш? Можно следующий вопрос. А кря-кря, не знаю. Иван подошел к делу вдумчиво. Что ж, пингвины живут в Антарктике, а Российская империя недавно заявила о намерении добывать там полезные ископаемые Самбреро, часть национального мексиканского костюма. Так что, вероятно, пингвин сочувствует Мексике. Зачем он пришел к русским? Вероятно, чтобы сообщить, что Мексика тоже претендует на ресурсы Антарктиды, поскольку внятного территориального разграничения материка до сих пор нет. Хотя этот континент еще в 1820 году открыл русский мореплаватель Беленсгаузен. Алекс, услышав вопрос, задорно пискнул. Ребят, вы не поверите, именно такое видение было у меня на тридцать шестом часу работы выиска. Помните, я говорил про датчики. В общем, сидим мы по клавишам стучим, и вдруг я замечаю возле двери такого небольшого несчастного пингвинчика в самбрея. Цирк. Ну, думаю, с пивом переборчил, потому что пингвин мне отчетливо так говорит: Алекс, друг. «Почему птицы не летают, как люди? Давай придумаем самолет для пингвинов, и я полечу высоко-высоко!» «Такой болтливый пингвин попался!» И Алекс дурашливо подмигнул в камеру. Что ж, кажется, двух кандидатов принцесса уже выбрала. Процесс отсматривания интервью растянулся на несколько дней и частично ночей, Начальник колл-центра, видя, как Оливия засыпает с наушниками на голове, потребовал, чтобы сотрудница взяла отпуск за свой счет, раньше запланированного. Оливия была не против. Не очень-то приятно работать в окружении множества плакатов с самодовольным Максом. Хоть лично не пересекались, и на том спасибо. Впрочем, от видеороликов ее тоже уже мутило. Добросовестно разделавшись длиннющей записью, Цесаревна поняла, что кроме архитектора Ивана и технаря Балагура Алекса, больше она никого не выписала. «Вот наказание!» – в отчаянии сказала сама себе Оливия и принялась за дело с самого начала. «Может, пропустила кого-то достойного? Надо отсмотреть все заново». «Мой самый дерзкий поступок!» – задумался один из парней на видео. Однажды, чтобы рассмешить свою невесту, я разделся догола прямо на Невском проспекте и минуту-две ногишом танцевал на глазах у изымленных прохожих. Моя невеста очень смеялась, когда участковый городовой забирал меня в сыскное отделение. Правда, сразу после этого мы с ней расстались. — Это что еще за умник? — раздался знакомый голос из-за спины Оливии. В малахитовую гостиную неторопливо вошел отец. «Только не говори, что он тебе нравится, Оленька, все равно не поверю». «Ох, папа, у меня уже сил нет», — пожаловалась цесаревна. «С отцом они всегда были большими друзьями». «Все эти парни такие скучные или странные, ты просто не поверишь. То ли психологи плохо поработали, то ли Макс меня сломал». «Неужели никто не приглянулся?» «Двое вроде ничего. Один из них, кстати, большой поклонник нашего деда. Мечтает познакомиться с внучкой человека, который придумал разумную избу. Как тебе?» «Забавно», — признался Филипп. «Но я к тебе вот по какому делу». Заходил ко мне на днях посол Испании и принес одну штуку. Император протянул дочери диск без подписи. «Что это, папуль?» Оливия недоуменно покрутила диск в руке. Оль, тут такое дело. Филипп уселся на стул эпохи Марии Федоровны. С Испанией у нас сейчас отношения хуже некуда. Они без конца ко мне пристают, желают заручиться военной поддержкой для захвата Венесуэлы. Все твердят про возрождение былого величия Испанской империи. Бред. Я, естественно, в отказ. Так они грозятся разорвать с нами дипломатические связи. И при чем тут я? при том, что король Испании окончательно взбесился, когда наши психологи срезали на кастинге принца Мануэля. Оказывается, средний сын короля тоже хотел стать твоим женихом. Я тебя очень прошу, посмотри видеоинтервью Мануэля. И если он тебе не слишком противен, возьми его на конкурс. «Неужели ты плетешь за закулисные интриги?» – удивилась Оливия. Но диск все же включила. «Знаешь, папа, на тебя это совсем не похоже. Что за тайны мадридского двора?» «Прости, детка, политика — это такая мерзость!» Вздохнул Филипп, глядя на экран, где эффектный испанский мачо с роскошной шевелюрой и рокочущим акцентом эмоционально рассказывал, как он будет дарить своей жене бриллианты и носить ее на руках. «Эх, ладно!» — решилась Оливия. «Запишу этого Матадора в пятерку финалистов. Больше все равно некого, а так хоть тебе приятное сделаю». «Спасибо, малыш, пойду обрадую Дона караска. Филипп запрыгнул на свой гироскутер и был таков. Спустя полчаса в дверь Малахитовой гостиной громко и требовательно постучали. «Да-да, заходите». Двери впустили в гостиную горящую энтузиазмом Луизу в полыхающем цикламеном брючном костюме. «Оливия, я к тебе с небольшим вопросиком». Императрица спрыгнула с фиолетового гироскутера. «Ты любишь Париж?» «Париж?» – удивилась Оливия. «Да я его толком и не видела, только из окна представительского лимузина. Вроде красиво, а что?» Луиза театрально упала в зеленое бархатное кресло. Оливия поморщилась от жуткого сочетания цветов и примостилась рядом на банкетке. «Дело моя, дорогая, вот в чем». Императрица заправила короткие черные волосы за ухо и доверительно наклонилась к падчерице. «Я тут кое-что узнала про твоего отца и про его планы на ближайшее будущее». «Он хочет отречься от престола», — сказала Оливия. «Что? Все об этом знали, кроме меня?» — возмутилась Луиза. Нет. Папа мне ничего не говорил. Я просто предположила. Оливия пожала плечами. Традиция все-таки. Никуда мне от нее не деться. Ну и что ты об этой перспективе думаешь? Оливия не собиралась раскрывать душу перед мачехой и потому холодно улыбнулась. Будь что будет. Скажи, деточка, неужели ты никогда не мечтала быть такой, как все? Понизив голос, спросила коварная Луиза. Темные глаза сканировали душу цесаревны. «Неужели тебе никогда не хотелось жить беззаботно, легкой жизнью, без государственных проблем, без неподъемной ответственности? Неужели тебе никогда не казалось, что этот трон задушит тебя как индивидуальность? Неужели ты никогда не думала, как хорошо было бы отпустить поводья и скакать, скакать, куда глаза глядят?» Цесаревна молча отвела глаза. Взгляд ее невольно упал на фотографию Пегаса, стоявшую на малахитовом туалетном столике. Она так мечтала покататься с ним по миру, принять участие в международных скачках. И, конечно, было бы здорово дослужиться до должности начальника колд-центра. Она ведь даже записалась на семинар для младших сотрудников. Развиваем лидерские качества. «Ты со страхом ждешь своего 26-летия, признай это!» – искушала Луиза. «Я же тебя с младенчества знаю, девочка моя дорогая. Ты знаешь, что после воцарения у тебя не будет никакой личной жизни. А папа собрался оставить тебе эту ношу и переехать в маленький домик на берегу Черного моря. Какая несправедливость! Ты ведь даже не выбирала политику своей профессии. Тебе просто не повезло родиться Романовой!» Оливия невольно вспомнила папину просьбу насчет Мануэля. Кажется, политика уже начала вмешиваться в ее личную жизнь. «Так, ладно, Луиза», — прервала ее Оливия, — «к чему вы клоните?» «Мы с тобой, Оливия, должны заключить пакт. Секретный, разумеется. Ты берешь в финал конкурса одного очень перспективного молодого человека, который по непонятным причинам не прошел отборочный тур, и если найдешь с ним общий язык, а я в этом уверена, то выходишь за него замуж и уезжаешь с ним в Париж. Я это устрою». «Как?» Скептически приподняла бровь Оливия. «Есть у меня способы уговорить мужа», туманно объяснила Луиза. «Филипп назначит графа послом во Францию. Далее ты просишься поехать вместе со своим супругом. Отец не станет мешать твоему семейному счастью и отпустит тебя, а сам останется у власти». А помнится не успеешь, как окажешься в очереди Кайфелевой башни с круассаном в руке и беретом на голове. Оливия задумалась. Как-то это подло по отношению к папе. А он сам разве не подлость задумал, парировала Луиза. Скинуть на тебя свою работу и меня поселить в старой развалюхе черт знает где, это разве не предательство? Эх, была не была, подумала Оливия. Ввяжусь в заварушку, а там по обстоятельствам. ладно договорились неохотно сказала принцесса умница умилилась мачеха хоть и мало я занималась твоим воспитанием, а все равно ты столько от меня взяла оливия закатила глаза, кстати что за перспективный молодой человек то о ты его знаешь воскликнула луиза это душка граф вяземский К концу дня список потенциальных женихов был почти полон. Интеллигентный архитектор Иван. Честный отбор. Веселый ковбой-технарь Алекс. Честный отбор. Испанский принц-инфант Мануэль. Нечестный отбор результат закулисных интриг. Душка граф Роберт Вяземский. Снова закулисные интриги. Пятая строчка пока пустовала. Уф! устала. В колл центре в дни презентации новой модели руссабалта и то легче работать. «Ваше высочество, можно?» В темном проеме дверей проявился силуэт обер -камергера. «Давай, Сильвио, не стесняйся. У меня тут сегодня проходной двор», махнула рукой цесаревна, откладывая в сторону листок с именами кандидатов. «Я, Ваше высочество, хотел вам кое-кого представить. Надеюсь, не очередного жениха». «Нет-нет, это документалист нашего реалити-шоу!» Сильвио сделал знак рукой, и в дверях появился высокий рыжий парень с холодными глазами. «Прошу любить и жаловать. Эйнар Олафсон родился в Исландии и работал по всему миру. Он будет брать у вас интервью на протяжении всего конкурса». «Значит, коллега, а не кавалер». Оливия оттаяла. «Очень приятно. А я Оливия». «Я уж подумала, что вы тоже собираетесь за мной ухаживать, Эйнар», – пошутила цесаревна. «И в мыслях не было», – заверил ее Эйнар с едва заметным скандинавским акцентом. «Я здесь исключительно по работе, ваше высочество». «Заметно, что по работе», – подумала Оливия. «С такой бессовестно щетиной за принцессами не ухаживают». «Значит, вы из Исландии?» «Любопытно». «У меня много родственников среди представителей королевских домов Европы, но с вашей королевой Гудрун я даже не знакома». «Да, недавно у нас сменилась династия», — подтвердил гость. «Что ж, надеюсь, когда-нибудь мне удастся выбраться в рейкьявик. доброжелательно улыбнулась Оливия. «Кстати, вы прекрасно говорите по-русски, Эйнар». «Благодарю, ваше высочество». Исландец с достоинством поклонился. «Я уже несколько лет в России. Перенимаю у вас кинематографический опыт. Всегда мечтал попасть на шепсинскую фабрику грез. И три года назад, наконец, удалось. Да, не зря Шепси называют колыбелью мировой киноиндустрии», — с гордостью отозвалась цесаревна. Сильвио, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, вмешался в светскую беседу. «Ваше высочество, позвольте поинтересоваться, как продвигается отбор кандидатов? «Через полторы недели намечена встреча со всеми женихами в вашей летней резиденции. Уже вовсю идет подготовка». Почему-то Оливии стало неловко. Возможно, из-за насмешливой искринки, мелькнувшей в серых глазах Эйнара. «Прекрасно, Сильвио, прекрасно продвигается», — сдержанно ответила цесаревна. Остались последние штрихи. обер посмотрел на своего спутника. «Эйнар, ты не мог бы подождать меня за дверью?» «О, разумеется. Был рад познакомиться, ваше высочество». Рыжик вновь не без изящества поклонился. «Какая обходительность для парня в серой футболке?» И вышел из гостиной. «Я понял, что вы не желаете делиться подробностями в присутствии постороннего», Откашлявшись, сказал Сильвио. «Но, ваше высочество, вам придется привыкать к откровенности. Эйнар будет задавать весьма личные вопросы во время шоу». «Ох, Сильвио, это так тяжело, ты не представляешь». «Представляю, Ваше Высочество, и очень желал бы вам помочь, но, к сожалению, не знаю как. А, вот, хотите, я вас рассмешу? Тоже расскажу вам кое-что личное». «Слушаю». Оливия с интересом посмотрела на обер -камергера. «Что там у тебя за секреты?» «Я тоже присылал свою видеоанкету для участия в реалити-шоу. Что?» Признаюсь, я тоже хотел посоревноваться за вашу руку и сердце. Оберкомергер весь раскраснелся и начал ковырять носком ботинка зеленый ковер. Ну вот, рассказал и стало легче. Но, Сильвио, я не видела твоего интервью среди этих пятидесяти. А меня ведь психологи приглашали на следующий тур, похвастался Оберкомергер. Но я в последний момент решил, что это будет неэтично. Цесаревна улыбнулась. Знаешь, Сильвио. «Не нахожу в этом ничего неэтичного. Я тебя неплохо знаю. Кстати, что бы ты ответил на вопрос, почему вы решили участвовать в конкурсе?» «Это просто», — развел руками Сильвио. «Простите за откровенность, Ваше Высочество, но я всегда вами восхищался. А кроме того, моя мамочка очень любит Ангела Головастикова и будет на седьмом небе, если я попаду в шоу с его участием. Ну и, наконец...» У меня масса оригинальных планов для императора-консорта. А кто лучше всего их притворит в жизнь? Конечно, я сам. А вот это уже мне нравится, кивнула Оливия. И потом. Приятно будет увидеть знакомое лицо среди кандидатов. Ты и так уже почти что часть нашей семьи. Итак, Сильвио, поздравляю. Она взяла список кандидатов и уверенной рукой вписала туда фамилию Стротце. «Ты в финале». Готовься к необычному лету в царском селе.